Вот строки из ее письма. «Несмотря на все неприятности, которые ты мне доставил, я благодарна судьбе, что встретила тебя, потому что ты меня учил жизни. Ты сильный человек. Но не обижайся, я тебя жалею. Я тебя бесконечно жалею. Я тебя и раньше, до трагедии, жалела. Может, это и есть моя любовь к тебе». Ведь никому неизвестно, какая она любовь на самом деле. Каждый, наверное, чувствует ее по-своему. Конечно, тяжело жить без мужика все самой. Много раз я тебя вспоминаю добром. Хозяйственный ты был мужик. Жила, как за каменной стеной. Мы очень ждем тебя, потому что ты нам нужен. Порой до слез хочется чтобы ты скорее был рядом, но чудес не бывает. Эти письма и не дают мне унывать, падать духом. С первого дня работы в колонии, вот и в художественной самодеятельности я стараюсь быть полезным людям, полезным и в этих условиях. Да, он остался мастером Праздника в условиях, казалось бы, исключающих всякий праздник. Мы нередко обижаемся на судьбу. Нам кажется, что она в чем-то нас обманула, обделила нас, не одарила по заслугам. Этот человек не обиделся на судьбу, даже когда она нанесла ему сокрушительный удар. Он нашел в себе силы, Остаться человеком. Удача или неудача? Теперь о ситуации в форме семейной хроники, о ситуации, которая медленно, постепенно, но тем не менее с неожиданными, непредвиденными изломами судьбы складывалась в течение десятилетий был у меня очерк, который назывался «Опыт несвершения». Название было полемическим, ибо рассказывалось о несвершениях того, о чем люди мечтали в юности, и о выявлении их творческой сути в иной, может быть, менее возвышенной, чем им когда-то хотелось, но глубоко человечной форме. Я описывал семью Ксении Александровны Говязовой, скромной воспитательнице детского сада. Рассказывал о нескольких поколениях этой семьи, родителях Ксении Александровны, деде и даже прадеде. Все они в юности мечтали стать мореплавателями или артистами. Углублялись в дома, повествующие о великих путешествиях, учились музыке. ну жизненные обстоятельства не позволили осуществиться ни одному из этих романтических замыслов. Мать Ксении Александровны, обладавшая хорошим голосом, женщина, которой сулили большую артистическую будущность, переходя весной ангару, попала, оступившись на уже нетвердом льду, в ледяную воду и лишилась голоса. Я напоминал в этом очерке об интересной мысли Стендаля. Если на пути реки поставить запруду она выроет новое русло. Для натур деятельных этим руслом часто бывает искусство. Ну, а если и в искусстве не удалось себя осуществить? Все говязовы мечтали в отрочестве стать мореплавателями, а потом артистами. И не вышло. В очерке «Опыт несвершения» я писал о самом сильном, быть может, испытании сил человеческой души, о третьем русле, о людях, умеющих после горьких неосуществимостей делать добро в повседневности, в полной безвестности, радостно, не падая духом. Все говязовы, казалось бы, потерпели неудачу, и все они нашли себя в человеческой действительности».